Глава 18. Правда. До ворот мы добрались намного быстрее, чем я могла бы ожидать в самых смелых своих мечтах, потому что обнаружили лишь идей, которых берсерки не тронули. Я не чувствую агрессии к животным так, как чувствую её к другим мужчинам. Но если бы я был голоден, с намёком сказал Ива, держа дистанцию и сидя на другой лошади, Я предупредила друзей, но не впосели к ним Ива. Хотя Эрик очень хотел увидеть его. Думаю, многие из них, вспоминая глаза Херсира, догадывались, что он мог быть берсерком. И потому не удивились, когда я сказала, что он сам считает себя небезопасным. После всего увиденного и пережитого здесь, после смерти наших друзей, мало что могло их по-настоящему удивить. В отряде царило возбуждённое ожидание. Они на самом деле верили, что мы вернёмся живыми, кроме тех семерых, кто уже погиб по пути к Кёшенхолду. Но теперь их жертва не казалась напрасной. Мы вернёмся победителями, обретём свободу, высокие позиции. Будем приняты в клан, сможем перевести семьи в самый могущественный и безопасный клан Айзенвель. Все наши мытарства стоили того. Ива ко мне не приставал и объяснил это тем, что после того, как мы забрали камни, их воздействие сильно ослабло, а все его инстинкты теперь были настроены на другое. Он постоянно ожидал нападения, в основном из-за меня, и иногда рычал. Слезал Слуша, где и даже дрался мечом с теми несчастными берсерками, которые подходили к нам с любопытством, принюхиваясь. Вообще-то они не были все настолько уж заинтересованы во мне, как в подходящей самке. Но даже малейшего внимания было достаточно, чтобы выво побеждал территориальный инстинкт. И я совершенно не могла убедить его в том, что они не обязательно попытаются что-то сделать со мной. Иногда мне приходилось хлопать его по щекам, чтобы привести в чувство. Но разница по сравнению с безумством первых часов была огромной. Наверное, мы могли бы даже попытаться провести наш отряд назад. Но если Хорсир говорил, что Крофрея полностью излечит воздействие на всех берсерков, то стоило воспользоваться этим, а не рисковать понапрасно. «Я буду ждать здесь». Ива остановился до того, как мы приблизились к стене. Как только Райли настелил камень, я больше не буду чувствовать такой агрессии к остальным мужчинам. "Но ты же разговариваешь сейчас нормально. Можешь принимать логичные решения", попыталась возразить я, успокоившись за эти часы, проведённые в его присутствии. Мне даже казалось, что большая часть воздействия сошла на нет. Но Херсир в ответ только отрицательно покачал головой. На вид он совсем не уменьшился, пребывал в всё той же стадии третьего взрослого берсерка. И нужно признать, что ему это неожиданно шло. Казалось, мужчина совсем не чувствовал холода в своей разорванной одежде. Но одновременно с этим я понимала, что жить вот так, полагаясь только на инстинкты, Не чувствуя боли, вряд ли шло ему на пользу. Подойдя к Иво, я забрала у него сундук с камнями и положила на колени. Моя лошадь недовольно всхрапнула и повела ушами, почувствовав дополнительный вес. Мужчина, едва я приблизилась, тут же начал шумно и сердито вдыхать носом, учуяв подходящую самку. А затем резко развернул лошадь и отошёл на несколько шагов. «Они не нападают на меня, потому что я женщина?» Наконец спросила я то, что давно вертелось у меня на уме. И вы лишь кивну. «Избегай этого вопроса, если тебя спросят. Говори, что не знаешь. Или скажи, что это из-за магии. Все эти берсерки уже родились такими. Они вряд ли вообще могут что-то сказать. А кроме них и меня никто не знает». Ри пла низким голосом ответил он, отступая ещё дальше. Почему ты вообще связан с этим кланом? Твои родители были отсюда. Я обернулась к маленькой двери в стене, размышляя, как на той стороне отреагируют на то, что я вернулась одна, на то, что я вообще вернулась. Я не знаю. Я никогда их не видел. Почти всю жизнь я жил в рабском лагере в Хермадри. пока Райлен и я не сбежали. А потом Рей вернулся и убил их. Всех, одного за другим. Стоило ему назвать этот лагерь, как я вздрогнула, вспомнив всё, что слышала о нём. В ужасе обернулась на Ива, но он уже отошёл так далеко, что я почти не различала его фигура сквозь густую пелену снежных осадков. Что ж. Пора. Вместо того, чтобы деликатно постучать, я несколько раз пнула дверь, не зная, насколько далеко люди находились по другую сторону. А что, если они уже ушли или отправились в ближайшую деревню? Откройте. Очень хотелось закричать во всю глотку, но я всё ещё не была свободна. Я всё ещё была мужчиной, и занимать место родины мне совершенно не хотелось. поэтому я хрипела, как и всегда. Ответа не последовало, и я вновь начала бить закрытую дверь ногой, а потом, вздохнув, обернулась туда, где растворился в снежной буре Ива. Я не ела больше полутора суток, и столько же не спала, и если они не откроют, возможно, нам придётся здесь заночевать. Хотя хорошо было бы вернуться к пожиткам, которые мы бросили, если, конечно, берсерки не сожрали всё, что нашли там. А затем за моей спиной скрипнула дверь. "Дан?" Хриплый голос Кассона был полон недоверия. "Не может быть". Я выдохнула и, подняв тяжёлый сундук, поспешила навстречу открытой двери. Спиной ощущая взгляд Херсира, которого ни я, ни Кассон уже не могли разглядеть, Как только Воен понял, что я одна, он тут же закрыл за мной дверь. Ярл Райлен! Яр-ярвен! Это Дан! Вместе с камнями Равинора. Крик Кассона разнёсся по всему лагерю. Люди передавали его дальше, выходили из-за деревьев, из-за телег. Даже слуги и домашние рабы бросали свои занятия, подходя ближе ко мне. Громко шепча, Иногда споря. Я слышала, как упоминались имена Эрика и всех остальных. Как кто-то спрашивал, действительно ли это камни клана? Как гадали, как мне удалось выжить и что на самом деле находится за той стеной. Люди благодарили Кхемеса за то, что хоть кто-то сумел вернуться. Как это возможно? спросил кто-то. Никто никогда не возвращался живым из-за стены. Он весь в крови, пробормотал кто-то другой, и я подумала, что большая часть этой крови наверняка осталась на мне после слишком близкого контакта с кожей и одеждой Ивы. Но они-то этого не знали. Растопились. Громкий голос Рэя разорвал тишину. Он вышел вперёд. Мой друг детства широкими шагами направился ко мне и остановился всего в двух шагах. В его серых глазах горело неверие. Но одновременно с ним некое правдивое признание, словно Рэй видел перед собой не раба, а воина, почти ровню себе. Ярл быстро взял себя в руки, отошёл на шаг и лишь затем перевёл взгляд на сундук в моих руках, который всё это время оттягивал мои плечи вниз. — Ты выжил, мальчишка-маг! — тихо прошептал он. За его спиной в толпе слуг появилась разина. В меховой богатой накидке, которую обычная служанка никак не могла бы себе позволить. Её рот раскрылся в идеальной букве «О». Когда она увидела, что из всех, кто ушёл за стену, вернулась именно я. Та, с кем у неё точно не получится подружиться. «И я принёс тебе камни клана!» Хрипло, но громко ответила я, С грохотом ставив сундук между нами, а затем выпрямилась, чувствуя, как позвоночник отозвался хрустом. Азари их своей кровью дарует долгожданный покой этим настрадавшимся землям и сотням тысяч безумцев за этими стенами. На самом деле, мне было жалко всех, кто оказался там, и тех, кто пришёл в поисках камней клана, и тех, кто случайно попал за стену. И тех, кто родился уже самошедшим. Все они были жертвами землян, которые почти полностью подорвали способность Азенвеля сражаться в самом начале войны с иными. Ярл Ярвен, отец Бриджет, подошёл ближе и теперь смотрел на камне такими же растерянными глазами, как и все остальные, а затем поднял взгляд на меня. Как ты выжил? Спросил он, пока Рая молчал, словно пытаясь найти что-то в моём лице. Но я не смотрела на него. Я вообще хотела привлекать как можно меньше внимания, особенно внимания ярла, который мог решить избить меня до полусмерти в любой момент. Они не тронули меня, возможно, потому что я маг. Остальные тоже живы, хрипло воскликнула я, поднимая глаза. Вокруг вновь раздались удивлённые возгласы, благодарности к Химесу, молитвы другим богам. Они прячутся в Эшенхолде, все, кроме Семерых, кто погиб в первую же ночь. И Херсир. Он тоже там, но он... Ива? Рэй шагнул ко мне ещё ближе, хотя мы и так уже стояли почти вплотную. Сердце провалилось в желудок. Я невольно отшатнулась. «Слишком хорошо помню наше последнее общение». И Рэй, заметив это, зло нахмурился, но ничего не сказал. «Вы должны пролить кровь на камни клана. Вы должны исцелить их», — тихо попросила я. «Херсир, Берсерк. И именно они находятся за стеной. Сотни, тысячи безумцев, утративших разум. И столько же погибших. Там трупы повсюду». Наши буквально сидят на них. Они ждут нашего возвращения. В моём голосе прозвучала нотка отчаяния. Вы должны пролить свою кровь на камне. Рей долго молчал, не сводя с меня взгляда, словно выискивая что-то в моём лице, а затем молча достал из-за голенища сапога острый блестящий нож. Твоя жертва и храбрость будут воспеты богами. И каждым воином клана Блэкторн, мальчишка Мак. Ваш отряд и ты отдельно получите благословение мудреца Халвы, а затем церемония освобождения в Блэкхейвине. Ивы был прав по поводу камней. Стоило Рейю пролить свою кровь, и я физически ощутила их силу. Хотя даже не была принята в клан Ярла, телом мгновенно согрелась Усталость после долгого дня словно растворилась. Каждая клеточка наполнилась силой. Но вот другие. Касон рядом со мной выпрямился и словно помолодел. Прямо у меня на глазах мелкие морщинки чуть разгладились. Кожа порозовела. От цвет глаз стал насыщеннее. Это происходило почти с каждым, кто стоял здесь. С ярлым Ярваном, с Холдами, даже со слугами. Только Розина отреагировала слабее остальных. Оказалось, что она не была принята в клан, и сейчас девушка непонимающе крутила головой, не чувствуя того же воздействия, что испытали остальные. «Пройдём в мою палатку. Мне нужно собрать отряд за остальными. Но сначала нам нужна дополнительная информация». Рэй кивнул мне и, не дожидаясь ответа, направился к своей палатке. Я проследила, как к палатке сразу же двинулся Ярл Ярвен. За ним последовали несколько личных воинов Рея. Хрипло попросила. «Можно мне лепёшку и воды или молока? Я не ел и не пил почти сутки. Теперь, когда потрясения последних часов немного улеглись, и я получила хоть каплю энергии, голод накрыл меня с почти звериной яростью. Постой, желудок буквально высасывал новополученную силу, а горло пересохло до боли. "Дайте ему еду, быстро!" рявкнул Райлен, глядя на меня почти раздражённо. Я совсем не могла понять такого поведения. Я принесла ему его хвалёные камни Равинора, дала то, чего не могли добыть сотни людей до меня, погибая за стеной. А он раздражён из-за моей просьбы о воде и еде? Нет. Я встряхнула головой, не позволяя себе думать об этом. Магия. Моя магия давала мне куда больше преимуществ по сравнению с остальными. И даже отправляясь на смерть, я рисковала гораздо меньше, чем, например, Отта, Хакон или Айрик. И даже меньше, чем Эрик, который восстанавливался быстрее нас. Жлеть себя не стоит. Это несправедливо по отношению к жертве, которую платят мои друзья. Откройте! Громогласный крик разорвал гул лагеря, и я довольно осклабилась, поймав взгляд резко обернувшегося рея. Это был голос Ива. Из-за стены. Это херсир. Касон так торопился к своему командиру, что едва не упал. А остальные хольды тут же рванули за ним. Сомневаюсь, что ради меня они бы так спешили. «Херсир Ива!» Я не сдвинулась с места, продолжая наблюдать за дверью, которая теперь заслоняла спины воина Фрея. Но не заметить появившегося Ива было невозможно. Даже сейчас он выглядел выше и мощнее остальных. «Херсир!» Его внешний вид явно смутил собственных воинов. Они не ожидали увидеть своего командира не просто залитым кровью и в разорванной одежде, но и значительно подросшим. Однако Самаева не обращал на них внимания. Его взгляд сразу нашёл меня, и я встретила его открыто, прямо, не зная, чего ожидать, но чувствуя себя так, будто мы были знакомы много лет. Как он поведёт себя теперь? Когда его безумие исчезло. Вспомнит ли, что пытался принудить меня? Вспомнит ли, как защищал на пути к стене, сделая вид, что между нами ничего не было? Или вернётся к прежнему поведению, когда считал меня слабейшей и делал всё, чтобы покалечить или выбить из строя? И как мне теперь к нему относиться? Неожиданно мой обзор на Иву оказался перегорожен. Между нами словно из ниоткуда возник рай. Он стоял спиной ко мне, глядя на друга, а затем шагнул вперёд, перетягивая всё внимание Хирсира на себя. Я не слышала, о чём они говорили, но и не слишком задумывалась об этом. Вот молоко или лепёшка с вяленым мясом. Сбоку появилась улыбающаяся Айма, протягивая мне еду и глядя почти с восхищением. На её приятных круглых щеках застыл смущённый румянец. Теперь точно выкопишь свою зазнобу, герой. Сильный удар по плечу чуть не вышиб еду у меня из рук. Это Кассон решил так похвалить меня. Уни красавица и ждёт тебя. В глазах Альмы тут же вспыхнуло неловкое разочарование, и она смущённо попрощавшись отошла. Я лишь закатила глаза и развернулась к Кассону. Если она тебе нравится, Ты можешь просто поговорить с ней, быть нежным, подарить ей что-то, вместо того, чтобы пытаться произвести впечатление грубыми шутками, сипла ответила я. Но Касон лишь недовольно задрал голову, легонько треснул у меня по затылку и ушёл, бурча что-то о настоящих мужчинах. Мальчишка Мак за мной. Райлин, заметив еду в моих руках, кивнул в сторону палатки. Я уже сделала шаг в его сторону, но была остановлена рукой Ива. Оставь его, Рей, бросил Херсир. Ярл, услышав это, неожиданно серьёзно ответил. Я знаю, что между вами не всё гладко, Ива, но думаю, мальчишка Мак достаточно себя показал и заслужил наше доверие. Пора оставить конфликты позади. Раль «Защищал меня от Ива?» «Я не собираюсь на него нападать!» Неожиданно резко ответил Херсир. «Он не спал почти двое суток. Провёл всё это время в постоянной гонке и преследовании. Думаю, стоит дать ему отдохнуть, а не тащить обратно за стену». «Я хочу пойти. Там мои друзья!» Тут же вскинулась я, поймав взволнованный взгляд Ива. Но он почти сразу отвернулся и к счастью больше не смотрел на меня подолгу. На мне и так было слишком много внимания. Решено. С нами будет большая группа воинов, но каждый, кто был за стеной важен и может спасти жизни других. Вновь серьёзно кивнул Рей и двинулся к палатке. Я последовала за ним, но тяжёлая рука вновь остановила меня. Конечно, это был Иво. Дан, я правда считаю, что, пожалуйста, не привлекай ко мне внимания. Я не хочу, чтобы Ярл понял, что я женщина. Моя свобода так близка. Это всё, чего я хочу. Ты поклялся сделать всё, чтобы помочь мне, поклялся, что не выдашь, очень тихо зашептала я, почти умоляя. Я надеялась, что он вспомнит свои клятвы. Поймёт, что даже если действует из лучших побуждений, сейчас это может мне только навредить. Он не поймёт. Он даже не замечает твоего существования, не помнит твоего имени. Сердито бросил Иво, но руку убрал и, не говоря больше ни слова, двинулся к палатке. Мою просьбу Иво выполнил. Все последующие дни он никак не показывал, что хоть чем-то выделяет меня. Несмотря на то, что нас не раз расспрашивали о том, как мы встретились за стеной, на многие вопросы отвечали друзья, не скрывая правды. Хирсире никто не видел, до самого Ашенхольда. А дальше я столкнулась с ним уже в святилище Хемеса. Иво описал нашу встречу ярлы и его воинам, сказав, что был не в себе, затянут в туман ярости, из которого я на короткое время выводила его несколькими сильными ударами, прежде чем он вновь в нём утопал. Он признался, что не видел во мне врага. И не знал, почему, но к моменту, когда я нашла его, уже несколько дней пребывал в безумии. О землянине он упомянул лишь вскользь, сказав, что до иного, и до ко мне никто просто не мог добраться. Меня саму Херсир не спрашивал о том, как я смогла деактивировать изобретения иных. и я не знала, было ли это потому, что в бреду он ничего не заметил, или же потому, что сдержал своё обещание, не выделял меня. Он даже не подходил ко мне, но его взгляды, тяжёлые, задумчивые, оценивающие, чувствовались с другого конца лагеря. Они были почти осязаемыми, плотными, но никогда не задерживались дольше нескольких секунд. Возвращение нашего отряда... Заняло несколько дней. И дело было не только в том, что нам не хватало лошадей. Мои худшие опасения подтвердились. Большая часть берсерков уже родились такими и всю жизнь оставались скорее животными, чем людьми, живя со стеной. Нам нужно будет направить сюда людей. Где только найти таких и что делать с ними? Какая трагедия для всего Айзенвейля. Подытожил по возвращении Ялр Ярван. Остальные были согласны. Действительно трагедия. Люди за стеной не умели писать, не умели читать, не могли нормально разговаривать. Они прятали своих женщин, тоже рождённых здесь, в пещерах, и жили как звери по закону своей иерархии, которую я не могла понять. Берсерки бросались на нас. Не так агрессивно, как раньше, и словно по привычке. Но теперь они чувствовали боль, страх и опасность, поэтому быстро отступали. Это позволило нам с минимальными потерями добраться до полуразрушенного мрачного Ашенхольда. После первой же волны магии Рея большая часть берсерков разбежалась, почти как звери, иногда касаясь руками земли. Я заметила, что многие из них уменьшились в росте и размере. А страшные когти, которыми они разрывали наших друзей, почти полностью исчезли. Что теперь с ними будет? А что будет с теми несчастными женщинами? Я никак не могла избавиться от видения. Худые, испуганные, обнажённые женщины, что год за годом жили и рожали в этих пещерах, не зная, что за стеной существует другая жизнь. выращенные такими же дикими женщинами и мужчинами они существовали на грани человеческого и звериного общались жестами и мычанием искренне любили своих мужчин которые приносили им еду все вместе заботились о потомстве но нас как и мужчины видели лишь угрозой и всё это сделали с ними земляне ярл собирается обсудить это с кланом раки в ближайшем к этим землям Простого ответа нет, но хотя бы детей нужно научить языку. Скорее всего, это и займёт годы, задумчиво пробормотал Дирк, который любил подслушивать разговоры начальства. Да слушаешь-ся, Дирк, беззлобно пожурил его Эрик, уловив нашу беседу. Это не ваши проблемы, а ярла Райлена и его советников. Не забывайте, кто вы, и держите голову высоко, как подобает воинам севера. Совсем скоро вас ждёт публичное признание и благословение самого мудреца Халвы. О слухи о вашем походе разлетятся по самым далёким уголкам Айзенвейла. Ведите себя соответственно. Первым делом перевезу родителей. Громко хвалился Отто, сидя перед костром. И думаю, нам всем стоит наведаться в клан Айрига. Узнать, нужна ли его родственникам какая-нибудь помощь. Мы дружно ответили поддакивающим бормотанием, а я про себя подумала, что Хакон, погибший за стеной, тоже, наверное, имел родственников. Но так как мы с ним почти не общались, мы не знали, из какого он клана и даже в теории не могли бы найти его близких. А я женюсь, серьёзно заявил Валдрен, пока ещё не зная на ком, но точно женюсь. Почему-то все только прыснули, но я понимала его желание осесть Я и сама собиралась значительно сократить количество походов, оставив ровно столько, сколько нужно, чтобы зарабатывать. А потом нужно будет решить, как снова стать женщиной. Как объяснить это? Как убедить их оставить мне мою работу? Ведь женщины не становились воинами Севера уже сотни лет, с тех пор, как земляне одержали победу в войне. «В любом случае, этот вопрос я буду решать уже в безопасности вместе с семьёй». «Дан, подойди ко мне!» Громко позвал Эрик, и я, кивнув, направилась к одному из командиров. Стояла глубокая ночь, а завтрашнюю мы проведём на постелях в деревне рядом с обителем Халвы. С самого утра отправимся в его крохотный дом, где он передаст нам благословения или же слова предков. Настроение у меня было прекрасным. К нам относились как к героям. Постоянно поили вином, кормили. Почти не нагружали заданиями, и даже свободные воины Ярла выполняли сейчас больше работы, чем те, кто сумел обнаружить камни Равенора в клане обречённых. «Что такое?» Ничего не подозревая, дружелюбно поинтересовалась я. «На тебя? Жалуются?» «Говорят, ты ведёшь себя агрессивно и грубо отзываешься». И это слышали несколько человек. Я замерла в шоке, не понимая, о чём он говорит. Кто мог на меня жаловаться? Я почти ни с кем не разговаривала, кроме Эрика и отряда Ива. А большую часть времени проводила со своими друзьями. Парочка слов, которыми я иногда обменивалась с Альмой, не в счёт. В основном я просто благодарила её за еду. то жалуется и что именно они говорят? С подозрением спросила я, уже догадываясь, откуда у этой истории растут ноги. Несколько слуг утверждают, что ты приставал к Розине. Эрик смотрел прямо, серьёзно, но никак не виновного. Словно зная меня, он не верил в эти обвинения. А потом грязно ругался и говорил, что после освобождения она всё равно станет твоей. а Ярл рано или поздно потеряет к ней интерес. Я смотрела на него, он на меня. А через секунду молчания я взорвалась хриплом, чуть кашляющим смехом. И, конечно, слуги донесли об этом Ярлу. Я склонила голову на бок. Эрик, подтверждающий кивну. Надо признать, я недооценивала наглость этой девицы. В последнее время она даже не подходила ко мне. Но теперь решила использовать других людей, слуг, над которыми у неё был контроль, чтобы обелить своё имя. В таком случае она могла сказать, что просто ошиблась, приняв моё признание за попытку насилия. А добавленная деталь о том, что Ярл потеряет к ней интерес, придавала моим словам реализма. К тому же, если эти слова дойдут до Рэя, они могли бы побудить в нём чувство вины. И что же Ярл? Поинтересовалась я, пытаясь скрыть волнение в голосе. Что если из-за этого он решит не давать мне свободу? Он решил понаблюдать за тобой после освобождения. В худшем случае тебя всегда могут узнать из клана. Все воины в нашем отряде готовы поручиться за тебя, и он доверяет им больше, чем словам слуг. Однако я посчитал, что ты должен знать об этом. Вот же достоверчивая девица. Я даже не говорила ничего за её спиной, но она так боялась этого, что действовала на опережение. И это при том, что Рэй совсем вернул её в свою постель, и стонала она теперь громче прежнего, будто хотела показать каждому, какие у них особенные отношения. Спектакль работал не полностью. Я видела ехидные ухмылки и лица некоторых слуг, когда она каждый раз уходила из его палатки, не оставаясь на ночь. Не бери в голову, слуги явно не сами додумались до такого». А ярил Райен совсем скоро потеряет к ней интерес. И да и не хочет он влезать в эти бабские разборки. Бабские разборки. Вот значит как. За эти бабские разборки Рей мог убить меня тогда, перед походом на стену, когда Розина обвинила меня в попытке принудить её. Завтра большой день. Не засиживайтесь допоздна. Вам нужно быть в хорошей форме. Уже серьёзнее, полуприказным тоном завершил командир Солнце стояло высоко в зените, когда мы, тяжело дыша, оказались рядом с домиком мудреца Халвы. Здание было крошечным, скромным и угрюмым. Стояло на самом уступе скалы. Стены из грубо обтёсанного камня. Крыша покрытая инеем. Узкие окна пропускающие лишь слабый свет. Вокруг холодная тишина, лишь ветер шелестел в редких соснах и вымерших кустарниках. Внизу, у подножия скалы, лежала расчищенная площадка с брёвнами, где путники подолгу сидели, надеясь услышать слова старца, случайное видение прошлого или заветы предков. Горы со всех сторон вздымались неприступной стеной, ледники отливались синим. Но небо сегодня было удивительно ясным, а воздух свежим, пронизанным морозной тишиной. Вообще-то к мудрецу Халве в теории можно было обратиться и самостоятельно. Но он мог ответить что-то дельное только в том случае, если считал, что этот человек важен для будущего Айзенвейла. Тогда он мог дать несколько туманных намёков о будущем, которые чаще всего никак не касались самого просителя. Услышать персонально несколько слов от него — невероятная удача. И простым людям это почти никогда не удавалось. потому что он даже не выходил из своего дома. Самых настойчивых ещё и палкой мог поколотить. Но Райлину, объединяющему наследнику Севера, хранителю границ, он никогда не отказывал. Очевидно, всей душой верил, что тот действительно является потомком Равинора. Я не знала, был ли Халвы на самом деле носителем магии. Слышал ли он голоса легендарных воинов прошлого, сказания о будущем? Слышал ли он шёпот духов? Но если магия настолько сильная была у меня и у Рея, то почему бы ей не оказаться и у мудрого Халвы? Сто десять лет не шутки, а у Халвы даже не было клана, чьи камни могли бы давать ему силу. Поэтому я невольно не могла скрыть волнение, стоя вместе со своими друзьями и с Эриком, выстроившись в ряд у домика старца. Снизу на расчищенной площадке собралась большая группа зевак, вместе со слогами и вояными ярла но мы как и остальные смотрели только на кроходную дверь из глубоко сколоченных досок наконец дверь открылась и из неё появился очень худой и очень высокий мужчина который казался состоящим из одних только локтей и колен косматая седая борода тянувшаяся до самых колен лишь добавляла зрительной длины его облику славный дети севера бормотал он сильные, гордые и хитрые. Я сразу почувствовала, что камни Ульфхейма больше не под воздействием. Ульфхейм. Дом волков. Странное название клана обречённых до того, как земляне начали своё страшное воздействие на берсерков, полностью сведя их с ума и приведя к гибели остальных в клане. Возможно, теперь клан обречённых сможет вновь вернуть себе своё старое имя. Возможно, даже стена когда-нибудь исчезнет. Старик начал с Эрика, стоявшего в самом конце колонны, но говорил не со всеми. Те, кому он шептал пару слов, часто отшатывались и замирали. Кто в ужасе, кто в восторге, кто в почти праведном неверии. Словно он говорил каждому нечто такое, что переворачивало их мир с ног на голову. Рей, ярл Ярвен и яr ближайшего клана стояли за спиной мудреца, внимательно наблюдая за нашими реакциями, осознавая невероятную важность момента. Иво находился внизу, и я почти не сомневалась, что он следил за мной отдельно. К счастью, кроме взглядов, он никак не выделял меня. Хотя я и узнала от все подслушивающего Дирка, что Иво просил Рея после нашего освобождения передать наш отряд под его командование. чтобы мы полностью находились под руководством Херсира на долгих заданиях. В принципе, наш отряд был не против. Будучи рабами, мы и так находились под его руководством и особо не жаловались. Хотя, когда станем свободными, нас вполне могли бы разделить, не желая рисковать воинами такого ранга в одном месте. Или же мы могли просто сами уйти. А сегодня люди внизу не могли поверить своим глазам. Мудрец вышел не только больше, чем на пару минут, но и разговаривал почти с каждым из нас по отдельности. Герои — настоящие воины Севера. Клан Ульфхейм вернётся в логово Айзенвейла. Север наконец-то объединяется. Мудрец прав, нас ждёт великое будущее. Это потому, что Равенор и Сальвейк переродились. Я не слышала ни одного слова Халвея. из тех, что он говорил другим. Но когда он остановился рядом со мной, я замерла, почти перестав дышать. Старческое лицо, невероятно бледное, испечённое морщинами и обветренное, казалось равнодушным, кроме глаз. Настолько белых, что сначала мне показалось, будто он слеп. Чёрные зрачки двигались быстро, резко и замерив на мне, заставили меня внутренне напрячься. Костистые брови нахмурились, а затем неожиданно сильная худая рука схватила меня за плечо. «В четвёртый раз! Ты приходишь в этот мир уже в четвёртый раз, но это последняя попытка!» Стоило ему сказать это, как я нахмурилась и слегка отшатнулась, подозрительно глядя на мудреца. «Другого шанса не будет. Не дай своей трусости погубить нас всех! Последняя попытка тросости. Я не поняла большую часть его слов и надеялась, что он скажет что-то ещё. Но старик, отвернувшись, бодро направился к своей лочуге, недовольно бормоча себе что-то под нос. Вслед за ним медленно проследовали ярлы, включая Райлена, а мы, растерянные, принялись спускаться вниз по крутым и скользким ступеням, выдолбленным прямо в скале. «Я ничего не понял», — жаловался рядом Отто, но остальные не поддержали его. Скорее, они выглядели задумчиво, и теперь каждый обдумывал что-то своё. «Дан, что он тебе сказал?» «Смотри, все смотрят на нас почти как на королей». Да уж, концентрация внимания у Отто явно страдала. Ему куда больше нравилось внимание окружающих, чем непонятные слова мудреца. У меня же из головы никак не выходили его слова о том, что я пришла в этот мир уже в четвёртый раз и что другого шанса не будет. Могли ли слова о четвёртом разе иметь что-то общее с экспериментами профессора Ларсена? Тот ведь говорил: "Постараниетесь, ярлый идиот!" Крикнули откуда-то сверху, и я тут же скачила в сторону. Благо уже находилась на самой нижней ступеньке. Обернувшись и остановившись у дерева, я наблюдала за тем, как Рей быстро спустился вниз, совершенно не волнуясь о том, что лестница слишком крутая, скользкая и опасная, и огромными шагами направился ко мне. Я делаю несколько шагов назад, всё ещё надеясь, что он ищет кого-то другого, но уже понимая, что нет, что у него опять возникли проблемы со мной. Что ещё случилось? Что ещё наговорила ему Разина? Спиной касаюсь ствола дерева, и воспоминание о том, как он впечатал меня в него, сломав что-то внутри и не убив только потому, что у меня была магия, вспыхивает в пламени паники. Но я усилием воли заглушаю это чувство. Вместо этого тянусь к мечу и резко выставляю его перед собой, не позволяя Ярлу приблизиться и снова покалечить меня. Я ничего не сделал. Хрипло признашу я. Я не трогал вашу девку, она мне даром не сдалась. Вокруг слышатся взволнованные возгласы, но никто не смеет встать на пути Орея. Только Эйва быстро приближается с другого конца площадки. Дейя Рик торопливо спускается по ступеням. Я не причиню тебе вредая ли боли, громко произносит Трей. Я впервые поднимаю взгляд на его лицо. Вместо того, чтобы следить за руками, которые казались мне источником опасности. «Опусти меч!» В серых штормовых глазах нет агрессии, только шок и неверие. Я, опуская меч, всё ещё чувствую себя неуверенно рядом с Рэем. И это чувство стократно усиливается, когда он делает шаг ко мне. Я внезапно поняла, что друг моего детства почти не дышал. Одна из его крупных загорелых рук медленно тянется к моей шее. Отчего я громко и нервно сглатываю. Но ладонь ложится на воротник, а не на кожу. Его взгляд медленно, изучающе останавливается на моих грязных, почти чёрных волосах, спускается к глазам, задерживается на губах и щетине, что была скорее чуть более тёмным оттенком кожи, которого я добивалась красками. А потом Резко. Почти незаметно для меня вторая рука схватывает ворот рубашки с другой стороны. И он разрывает её надвое. Так что пуговицы отлетают в стороны, выставляя на всеобщее обозрение туго перемотанную грудь и тонкие ключицы. Старик был прав. Берсерки не нападают на женщин.